Гвардейцы с интересом уставились на пехотного офицера. Лосунский подвинулся. Однако Мирович долго не решался ставить карты. Гвардейцы, катериновцы, ухари-богачи. Нет, совсем мне не пара. С ними свяжешься, потом не рад будешь, что на свет родился. Проиграешься, над ним море найдут. Выиграешь. Как бы еще не кончилось, как тогда с Юсуповым. Нет, два года терпел, не зарывался. Руссо, учитель мой, хорошо помню слова твои. силой и воля одного человека. Все достигнешь. Все, баста. Карт в руки не возьму. Что ж очень многобилостивый. Аж ты компанияс! Ответы у Прусского короля счастья. Кому тереть, кому в чарке быть, либо дупеля, либо пуделя. Но начнем скорее. Наш герой оперся рукой о стол. Лица пантеров были ему неизвестны, а перед ним лежала колода. Задумав карту на поликсену, постоянно повторяя, выручай далекое, дорогая, недобрая, Мирович прикрыл занятым у Ушакова-червонцем пятерку, название которое начиналось одной буквой с именем Поликсены. Ага, свернула в ця шею. Карта дана. Озноб пробежал с головы до пят Мировича. Он удвоил ставку на той же карте. И Алексей Орлов принялся снова метать. Да-да, сударышка, и это -с тол стали обступать все новые и новые игроки. Снизу явился и камер-фурьер Василий Рубановский. Протиснулся к Мировичу и стал сосредоточенно шептать ему на ухо. Молодец, брат, молодец. Такому можно и постараться. Может и найду. А Мирович уже перестал обращать внимание на окружающих. Дух игрока воскрес в нем с прежней силой. Глаза у него помутились. Ноздри расширились, дух захватывало. Все догмы Руссо, ложе святого Иоанна, да и собственную силу воли он позабыл. Загибая пароли и ставя угол на П, он выиграл с ряду еще несколько карт. Эхо счастье! Анафинское! Дьявольское счастье! Кьюест! А шут его знает! Откуда он взялся? Григорий, что ли, привел? Черт возьми! Невзрачный, а как загребает? Это случай, ей-богу! Не все же он будет брать! Мирович между тем поднял глаза к потолку, затем вынул пятерку пик, загнул на ней все четыре угла и пустил таким образом все, что было у него выиграно, постоянно шепча себе под нос. «Пчелкина, Поликсена!» Две одинаковые буквы в начале имени и фамилии. Попробуем? Карта снова ко всеобщему изумлению взяла. Эй! Куда вы смотрите? Он же так банк сорвет! Где Баскака? Где и всегда. С маршрута ему иди. Тащи Баскакова сюда. Пусть бросит Амура и выручает. Какого козыря притащили? Поздно уже, други. Скоро станут гасить свечи. Не сбрызнут ли нам поле?